«Василиса, я всю ночь не могла заснуть, думая о Юльке, о том, что Матвей обещал разобраться, о том, как он будет разбираться и где искать, если девочка пропала, и почему она пропала, и куда она могла пойти». А ближе к утру, когда бессонница стала особенно тягостной, поняла кладбище. Был у нас разговор на эту тему, и был рисунок, сделанный розово-лиловой акварелью. Люди приходят туда погоревать. Юлька сидела на столе и мотала в воздухе ногами. Тяжелые ботинки с рифленой подошвой и белыми широкими шнурками. Черные джинсы, черный свитер, черные волосы. Ей нравился черный, но кладбище она нарисовала розовым. А я там отдыхаю. Там очень, тихо очень и хорошо. Чем хорошо? Сложно сказать. Она сложила руки в замок. Пальцы тонкие, с короткими, крашеными черным лаком ногтями. Он пооблез и выглядел не черным, а рябым, как куриные перья. «Мне там просто спокойно. Понимаете, им ведь, мертвым, все равно, кто ты. Они ничего не требуют». «А кто требует?» «Все», Юлька спрыгнула со стола. «Хотите, я вас как-нибудь с собой возьму? Увидите, там и вправду хорошо. Особенно, если смотреть правильно». Старое кладбище дрожало и плыло в зыбком полутумане. Воздух пах осенней листвой и едким дымом, который поднимался вверх от черно-бурых лиственных куч, но повисал, растекался над кладбищем, тем самым удивившим меня зыбким маревом. Кучи жались к ограде и дымили вовсю, а заголенная, укрытая лишь жухлой, и стоптанной травой земля, поблескивала слюдяною изморозью. — Чего надобно? Дед в тулупе глядел недоверчиво и почти враждебно. Кому пришла? В руках его были грабли, старые, проржавевшие основание основания и с длинными черными зубцами, на которых слабо трепыхались наколотые листья. — Никому. Из этих, значит, дед сорвал лист, скомкал в руке и, кинув в дымящуюся кучу, Пробурчал. Безбожники. Ходят, ходят. Управы на вас нету. Комсомол развалили, страну развалили, а теперь еще и кладбище разваливают. А с виду-то приличная. Зажав двумя пальцами нос, он шумно высморкался, а пальцы вытира рука в тулупа. Ну, чего тебе? И диколь явилась, а то лазают через дыру. Извините, а вы тут девочки не видели? «Лет пятнадцати на вид!» «А разберешься, сколько им! Рожи понамалюют шалавы, Сигарету в зубы и идуть, Куда только родители глядят! Порол бы! Вот так, чтоб лежмя лежала, порол! А эти...» «У нее волосы черные, вот досюда примерно, И в джинсах тоже черных, Ботинки такие тяжелые!» «Юлька, что ли?» Дед, воткнувший инструмент ручкой в землю, Оперся на него». «Ходит такая, тоже дурота дуратой, но вежливая. И не курит, а то где это видно, что баба смолила?» «Значит, приходила? Тут она?» Я не могла поверить в удачу. И правильно, дед, перевернувший грабли другой стороной, мазнул по земле, сдирая остатки клочковатой желтой травы, и ответил. «Не, давно не была. Я ее пугнул. Сказал, поймаю, шкуру сдеру» пущай дома сидит, книжки учат, а не по кладбищам шляется. Но девка вроде не пропащая. «Иди, иди давай, ишь, встала!» — зубы заговаривает. «Будто работы нету, кроме как с тобой лясы точить. Иди, иди!» Я пошла по узкой дорожке, которая, отделяя от себя другие боковые тропинки, сама становилась уже. Белая ограда с дымящимися кучами и раздраженным сторожем осталась где-то сзади или сбоку. Впрочем, не так и важно. Ничего не важно. Место покоя. Место серо-красно-бурого камня, подернутого желтовато-желтым кружевом. То ли мох, то ли лишайник. Черные силуэты тополей, оголенных, облетевших, готовых принять зиму. Синее небо. Вот розового нет, и лилового тоже. Юлька сидела на ступеньках массивного, частью обвалившегося сооружения, похожего то ли на мавзолей, то ли на пирамиду со срезанной верхушкой. Юлька дремала, прислонившись к выщербленной стене, а на руках ее обиженно мяукал черный котенок. «Юля!» Юлька открыла глаза, улыбнулась и показала на котенка. «Это Клякса!» Она есть хочет и плачет все время. Я сейчас за молоком схожу, только еще немного посплю, ладно? Вы мне снитесь? Нет, я тебя нашла. И теперь не представляла, что с ней делать. Кому звонить, кому кричать о помощи? Зря. Я не хочу, чтоб меня находили. Юлька рассеянно погладила котенка. Я им не нужна. Я кляксе нужна. Но она убежать хотела, пришлось выйти». А так бы вы меня не нашли. Пойдем, я взяла ее за руку, горячая. Господи, да у нее же температура, оттого и глаза блестят, и говорить странно, она не понимает происходящего. Давай, Юленька, вставай, нам идти нужно. Домой я не пойду. Не домой, тут недалеко, я живу, помнишь, ижицинский дом? Красивый. Юлька поднялась и, сунув котенка за пазуху, сказала «Пошли». Дойти получилось до ограды, а там Юлька просто молча осела на землю. «Э, говорил же, пороть надо ремнем по заднице, чтоб знали, чего можно, а чего нельзя». Дед с легкостью подхватил ее на руки. «Куда несть?» «Туда, дом тут, особняк». «Графьевский, что ли? Не дрожи, мамаша, донесу». А ты, как прочухается, всыпь ей хорошенько, Чтоб аж звезды с неба посыпались. Без порки-то какое оно воспитание, баловство одно. Ух ты, глянь, и тварюку какую подобрала. Да оставь ее все одно подыхать, мала еще. Зиму точно не протянет, и глазья больные. Но кляксу я не оставила. Юлька ведь спросит, очнется и обязательно спросит. Чёрный зверёныш, оказавшись в чужих руках, завертелся, заюлил, впился в ладони острыми коготками. А потом вдруг успокоился и снова заплакал. «Руку покажите», — велел Ижицын. Я подчинилась. Кляксины когти оставили на коже мелкие царапины, которые вдруг набухли, воспалились, и ладони теперь выглядели отвратительно. «Больно? Может, обработать чем-нибудь?» «Да нет, наверное, не надо». Я спрятала руки за спину, как-то неприятно было это разглядывание, и выражение ижицынского лица мне совершенно не нравилось. Такое вот задумчиво раздраженное, с поджатыми губами, сведенными в одну линию бровями и очень недовольным взглядом. «Василиса, с вашей стороны было очень неосмотрительно идти туда одной, я, конечно, очень рад, что девочку удалось найти». Давид Петрович уверен, что с ней все будет в полном порядке. Он хороший врач и знает, о чем говорит. Я тоже рада. Действительно рада. Вернее, радость не совсем то слово. Скорее уж, невероятное облегчение. Ижицын уселся напротив. Кресло-трон, стол, граница, безопасное расстояние. И мне спокойнее только руки сжет. Почему-то никто не спросил про мои руки, кроме Евгения не заметили. Ведь ерунда же на самом деле. Юли по-настоящему плохо, а у меня всего-навсего царапины, неопасные и почти незаметные. А Ижицын вот спросил. «Мне бы не хотелось вас обидеть, как и налагать какие-либо ограничения на вашу свободу, но вы должны понять, что...» Евгений уперся ладонями в край стола, точно желал подвинуть его ближе ко мне но вряд ли он сумеет сдвинуть с места. Стол-то тяжеленный. Что некоторые действия могут быть опасны, прежде всего для вас. Опасны? Для меня? Не понимаю, что может быть опасного в прогулке. Ну ладно, не в прогулке, в походе на кладбище. Место пусть и не слишком людное, но все же там и сторож был. И вообще... Вообще Ижицын не желает, чтобы я выходила из дому. «Ижицын стережет меня. Вопрос только, зачем?» «Не имею представления о том, что сказал вам тот молодой человек», Евгений отвернулся. «Профиль у него выразительный. Если рисовать, то так, чтобы показать эту линию. Лоб, нос, губы, подбородок. Четкие жесткие линии и никаких цветов. Афорт. немец тинта. Гравюра, травление». Не знаю, но только не краски. Они Ижицуну совершенно не идут. А в черно-белых нет. Лучше в желто-коричневых тонах. Как дом, который я так и не дописала. Он будет смотреться много ярче, выразительнее. Вы меня не слушаете. Мягкий упрек и улыбка. Ее тоже стоит запечатлеть. Вот именно, если и делать портрет Ижицена, то тут, в кабинете, за этим столом, И в этой позе в полоборота. И вдруг... «Василиса, мне, наверное, стоило бы говорить откровенно, но... Но вряд ли ты теперь мне поверишь». «Чему?» «Боюсь, что ничему. Тут уж я сам виноват. Но пока не разберусь, пожалуйста, будь осторожна. Хорошо?» «Буду. Легкое обещание. Я и вправду буду осторожна. Иначе сложно, если я ему не верю, и Матвею тоже, и Ивану». Динки, вот, пожалуй, пока да». -динка сидела у кабинета, сторожила, нахмуренная и недовольная, почти как ижицан. «Ну, что он тебе сказал?» Она вскочила, вцепилась в руку и потянула наверх. «Что он тебе сказал?» «Чтоб руки чем-нибудь помазала». «Руки? У меня крем есть, просто чудо! Эффект сказочный! Прямо мажешь, и все, на глазах заживает!» Динка вздохнула с явным облегчением. «А я уже испугалась». «Чего?» «Как чего? Что рассердится, выпрет тебя вон и тогда?» «Нет, ну, Вась, сама подумай. Если ты с чокнутыми детками возишься, то хочешь, не хочешь, а в башку дурные мысли полезут. А вдруг и сама, как они, с приветом?» Эльдинка, приставив палец к виску, выразительно покрутила. «Я-то знаю, что ты нормальная». — Ну, почти. А вообще он, конечно, мужик. — Кто? — я села на Динкину кровать, спрятав руки в подмышке. — Ижицын! — льдинка плюхнулась в кресло, подобрала с пола шаль и, накинув на плечи, расправила складочки. — Без вопросов! И в три минуты врача сообразил лучшего в городе! Между прочим, я-то знаю, к нему за просто так не подойдешь! А Ижицын свистнул, и, пожалуйста, — «Давид Петрович уже тут, а в больнице и палата готова, и бригада нянек!» «Не, Вась, держись ты его, точно не пропадешь, я тебе как эксперт говорю!» «Ну, чего ты кривишься? Ну, подумаешь, с физиономией малек не вышел! Ну, не всем же красавцами жить! На себя-то глянь и не обижайся!» «Не обижаюсь! На один кульдинку обижаться бесполезно!» «У нее свой взгляд на мир, а у меня руки болят». Она крем обещала. «А мамаша у этой дурочки твоей, ну чисто курица, квохчет и квохчет. Ах, Юлечка, ох, Юлечка!» Динка скривилась. «Что ж она наделала? Котеночка забрать, а то Юлечка расстроится. Драть эту Юлечку надо, чтоб три дня на задницу сесть не могла». А Динку нужно писать в цвете, непременно берлинская лазурь ультрамарин белилы титановые и немножко жженые охры капля чтоб не нарушить но оттенить выделить льдисто синюю доминанту чего ты так смотришь правду ведь говорю правду все вокруг говорят правду только почему то у всех она разная какой же тогда верить не знаю но стало как то неприятно и душно Уйти захотелось. Убежать. «Дин, ты извини, я работать пойду. Я, я кое-что хотела сделать сегодня. Не хочу откладывать, ты ж знаешь?» «Знаю», — Динка зевнула. «Снова убегаешь? Ну и дура, сказочная дура». С. Д. Дневник. «Сегодня два события. Случайная встреча с Натальей на кладбище». Обернулась чудеснейшим образом. Там словно бы исчезла незримая стена, стоявшая между нами в последние месяцы. Чудится в этом добрый знак, хотя я и не суеверен. Второе же событие менее приятно. Мне кажется, что в моей бумаге заглядывал посторонний человек. Не знаю, сколь правдиво, но подозреваю, о!